Глава 18. Новости. У кабинета Аллаира я увидела Алекса, нервно кусающего губы. Он шагнул было мне навстречу, но потом словно наткнулся на невидимую стену, замер и просто кивнул. «Привет». Он слегка улыбнулся. «Как ты?» «Все хорошо». Я его обняла и почувствовала, как он облегченно вздохнул и чмокнул меня в макушку. «Даш, ты же помнишь, что мы видели?» «Помню. Я поняла, что ты хочешь сказать. Знаешь, последние события научили меня крайне внимательно относиться ко всем желающим мне помочь». Ал нахмурился, видимо, размышляя о том, кого именно я имела в виду, а потом открыл дверь кабинета ректора. Аллаир при нашем появлении вскочил с кресла, смахивая что-то со стола. «Адепт Канаван, смею напомнить, что в дверь неплохо бы стучать!» — прошепел он. «Прошу прощения, господин ректор», — смиренно потупился Ал. «Ох, не к добру его покорность!» Я покосилась на него. Стихийник стоял с невозмутимым видом, но я не сомневалась, что он успел заметить что-то интересное. «Ладно, потом расскажет». «Добрый вечер, господин ректор», — поздоровалась я. «Был бы добрый, Дарья, вас бы здесь не было», — хмуро заметил Алаир, жестом приглашая нас сесть. «Не успели мы устроиться в уютных плюшевых креслах?» — ректор продолжил. «Как вы уже знаете, через несколько недель нас ожидают игры Париса. По желанию попечителей в этом году вашими соперниками будут некроманты. Но хотел бы напомнить...» что основная задача — показать свой магический потенциал. То есть в определенный момент игр вы будете сражаться не против подопечных декана Ридана, а плечом к плечу с ними. «А что в этом плохого?» — поинтересовался Алекс. «Уровень магии, Канован. Представляешь, какой мощности защиту нужно сделать, чтобы вы ее не пробили». «Я не понимаю, господин ректор», — начала я, — «а для чего магическая защита? Разве это не часть учебного процесса?» Ответил мне неожиданно Алекс. «Любые мощные магические выбросы могут потревожить что-нибудь ненужное. Дух Ориона, например. Верно, господин ректор?» Невинно поинтересовался стихийник, а Алаир отчего-то посерел». — Что такого эти двое знают, что неизвестно мне? — Не только его, Алекс, — неожиданно мягко согласился ректор. — При таком уровне магии все духи обретают огромную силу. — Что вы предлагаете? — нахмурился Ал. — Снизить ваш потенциал, Канован, — дернул плечом ректор. — Чем меньше колебаний, тем больше шансов, что защита уцелеет. Я подумаю, господин ректор. Алекс вдруг встал и шутливо поклонился. Сядь, Канован, рыкнул Лаир. Ты хоть понимаешь, что ты можешь натворить с твоими-то силами? А вас таких двое. Трое, буркнул Ал так тихо, что я его услышала, а ректор, кажется, нет. И значительно громче добавил. «Конечно, представляю, господин ректор. Заверяю вас, я буду предельно осторожен. За три года моего обучения я ни разу не заставил вас усомниться в моем умении контролировать силу». «Ты нет», — согласился Алаир. «Но будет тебе известно, пару дней назад ко мне примчался весьма взбудораженный Ридан с сообщением о выдающихся возможностях адептки Лужиной». Я потупилась. — Ладно, хоть пару дней назад, а не после того, что случилось в библиотеке. Вряд ли ректор пришел бы в восторг, если бы узнал, кто, а главное, как уничтожил хранителя книг. — Я буду осторожный, господин ректор. — И все же. — Один промах, и я заблокирую ваш потенциал до допустимых пределов без вашего ведома, — сурово сообщила Лаир. Краем глаза я заметила, что Алекс сжал кулаки, но на лице его сияла безмятежная улыбка. «Ну что вы, господин ректор, мы будем предельно осторожны. Мы можем идти?» «Идите», — устало разрешил Алаир, и мы выскользнули за дверь. В коридоре Алекс прижал палец к губам и потянул меня в какую-то пустую аудиторию. Там он плотно закрыл дверь и накинул такой же полог, который я видела при разговоре с деканом некромантов. «Как тебе предложение?» — усмехнулся он. «Звучит логично, но я не понимаю, в чем подвох. Вряд ли ректор так обеспокоен нашей судьбой». Любые мощные магические всплески действительно пробуждают и усиливают духов — Вот только уважаемый ректор забыл сообщить, что маги с ограниченным потенциалом эти колебания не снижают. Так зачем его ограничивать? Чтобы сделать нас легкой мишенью для получившего небывалую силу духа или духов. Вопрос чьих? Мысли о духе не давали мне покоя. Доверять Алаиру после того, что мы с Алексом увидели, было бы глупо. Однако мы не ожидали, что он так откровенно подтолкнет нас к опасности. — Даш, я не только про духа хотел поговорить. — Нерешительно начал Алекс. — То, что происходило все это время, на тебя давил этот некромант, а я не замечал. Прости меня. Ты действительно мне дорога, и я бы не хотел, чтобы все закончилось так. — Ал, я не... Он не дал мне договорить, наклонился и поцеловал меня. Осторожно, словно боялся, что я убегу. «Я обещаю, что буду рядом и больше не позволю ему пугать тебя», — шептал он. Ал, Я отстранилась. «Я боялась за тебя. То, что произошло в лекарском крыле, когда ты задыхался, а я...» «Даша». Он легким касанием смахнул с моей щеки одинокую слезинку. «Этого больше не будет». Я тебе обещаю. Но как же его дыхание? — Это всего лишь дыхание. Он пожал плечами. А тогда у лекаря я просто был слишком слаб, и он этим воспользовался. Я прижалась щекой к груди стихиника, слушая, как размеренно бьется его сердце. А он вдруг пробормотал. И все-таки любопытно, что ему от тебя нужно». Я пожала плечами. «Если бы я знала, было бы чуточку проще. И ведь Адриан сразу показался мне подозрительным. Кроме него никто не догадался про природу моей магии. Он все время оказывался именно там, где его меньше всего ждешь. Я бы не удивилась, если бы и в библиотеке Ориона мне на помощь пришел именно он». «Стоп! А вот это интересно!» Я же звала на помощь, и заклинание отправила ко мне того единственного, кто может помочь. «Кажется, так», — сказал магистр Ридан. Но Адриан сам признался, что его уровень магии сопоставим с уровнем Ридана, а это значит, он бы мне не помог? «А если не помог бы, почему?» «Он же сам говорил, что в его интересах беречь меня до окончания академии». «Так что могло измениться?» «Только мои знания. Какая-то новая информация, которую я могла получить в библиотеке Ориона. А если учесть, что шла я туда, чтобы узнать что-нибудь о дыхании Диарона?» Получается, Адриан унаследовал от него не только это самое дыхание, но и какое-то предназначение. И теперь вопрос Алекса мне кажется куда более интересным. «О чем задумалась?» — вмешался в мои мысли Ал. По мере моего рассказа он все больше хмурился, а потом решительно сказал, «Тебе нужно сменить противника на предстоящих играх. Чует мое сердце, добром это не кончится». «Кстати», — вдруг заинтересовалась я, «а кто твой противник?» «Какой-то мерзкий некромант с третьего курса!» — стихийник хмыкнул. Я улыбнулась. О противостоянии наших факультетов знали все. Некроманты считали стихийных магов чистоплюями, способными только цветы выращивать. А стихийники, в свою очередь, презирали некромантов за мерзкие ритуалы и гордились тем, что черпают силу из живого, а не мертвого. «А знаешь...» «Это ведь гениально!» — поняла я. «Мы не знаем, что будет на играх, а пара из стихийника и некроманта — идеальный тандем для любого испытания. Только если они заодно», — напомнил Ал, и мне стало грустно. «Не кисни, иди спать. Я постараюсь что-нибудь узнать о дыхании Диарона. Ты же за этим потащила меня в библиотеку?» «Ты чрезвычайно догадлив». — засмеялась я и грустно добавила. — Кажется, мы там все книгохранилище разнесли, пока с хранителем сражались. — У меня есть свои источники, — подмигнул Ал, а я вспомнила о его отце. — Стоит ли вмешивать в это попечителей? На чьей они стороне? Словно услышав мои мысли, Ал улыбнулся. — Отец никогда не сделает ничего, что могло бы мне навредить. Несмотря ни на что, он заботится обо мне и о моей девушке. «О!» — я покраснела. «Надеюсь, это не значит, что мне срочно нужно знакомиться с твоими родителями». «Ты удивительная девушка, Даш», — засмеялся Алекс. «Обычно парни боятся сделать следующий шаг». «Да я уже нашагалась тут», — буркнула я. «На десятерых хватит». По пути назад я поверила было, что мы обычная влюбленная пара. Ал нежно держал мою руку, забавно шутил, а на прощание осторожно поцеловал. В комнату я зашла с блаженной улыбкой во все щеки и удивленно уставилась на взволнованных подруг. Я даже спрашивать боюсь. Игры Париса! Всхлипнула Илана. Их перенесли. «И когда они начнутся?» «Завтра на закате», — севшим голосом сообщила милиса. «По случаю приближающихся состязаний все занятия были отменены, а адепты штурмовали библиотеку и академические залы для тренировок». «Знать бы еще, что тренировать!» «Алекс предлагал помощь, но я отказалась. Ему ведь тоже в играх участвовать, а значит, он тоже должен подготовиться». В результате весь наш курс набился в одну из свободных аудиторий. Мы решили, что каждый из нас может быть чем-нибудь полезен, поэтому поделили задачи. Мелиса прихватила с собой котелок и кучу ингредиентов для защитных зелий. Главным ее богатством была старинная книга, доставшаяся ей от бабушки Травницы, в которой была целая гора рецептов. Хоть что-нибудь должно было подойти, а щедрая Мелиса пообещала снабдить нас всех результатами своего труда. Кенти притащил добрую половину библиотеки. Несомненно, книги — его сильная сторона, поэтому он взял на себя заклинание. Перед ним лежал блокнот, расширенный пятым измерением, куда он тщательно, слюнявя карандаш, переписывал все, что может быть полезным. «Вот бы и память нам расширить!» вздохнул Микаэль. Ему поручили пирожки, а он и не спорил. В магии он был так себе, а вот в способности пробиться к подносу с заповедными булками, а потом еще и притащить их вместе с клюквенным морсом, тут он был вне конкуренции. «Неплохая мысль!» Не отвлекаясь от толстенного талмуда, кивнул ботаник. «Поищу!» Мы с Иланой тоже сидели с книгами искали любые упоминания об играх и о возможных испытаниях. Но то ли эта информация была секретной, то ли мы взяли не те книги. Вот только поиски наши успехом не увенчались. Мы уже в четвертый раз несли из библиотеки очередные внушительные стопки, когда услышали громкие голоса из-за аудитории, где оставили однокурсников. Не сговариваясь, мы ускорили шаг. Я добежала первой, а когда распахнула двери, увидела чудную картину. Дохлая крыса догрызала обложку библиотечной книги, что-то истерически кричал Иннокентий, а рядом хохотала Риана. Чуть поодаль Мелиса кокетничала с близнецами-некромантами, Ноксом и Неаром, а Микаэль угощал пирожками хихикающую Трессу. И в центре всего этого безобразия, скрестив руки на груди, стоял ухмыляющийся магистр Ридан. «Кажется, кого-то не хватает наглого, загадочного и сильного». «Где Адриан?» — вылетело у меня. «О, простите, доброго дня, магистр!» «Адепт Диар отстранен от участия в играх», — сухо произнес он, и улыбка исчезла, будто ее и не было. «Что случилось? Почему?» послышалось со всех сторон. «Ему не здоровится. Не стал откровенничать магистр. «Вот бы и мне так не здоровилось!» мечтательно пробормотал Микаэль. «Сомневаюсь, что вы бы выдержали!» невозмутимо ответил некромант. «Предлагаю совместную тренировку. Разбейтесь на пары!» Некроманты и стихийники со вздохом заняли позиции друг напротив друга, А я стояла, не понимая, что делать, только вертелась в разные стороны, наблюдая за однокурсниками, пока не услышала за спиной тихий голос. «Вашим противником буду я».